В это же время, вернувшись с сайта Йоситатсу, его слуги тут же устроили пирушку в трехяростном дворце около замка Инобаяма. Йоситатсу, гигант в шестьсяку пять, сунув с чертами лица, словно небрежно нарисованными в манге, но на удивление умный, с юных лет сомневался, не принадлежал ли другому роду, в отличие от сайта Досана, сохранившего остатки приятной внешности. Убедившись, что он – преемник покровителя Дайми из рода Токи, которого изгнали из Мина, Йоси свергнул своего приемного отца, Досана, втайне стремясь возвратить род Токи. Он все делал противоположно Дасану, который диктаторски развивал Мина, не обращая внимания на интересы жителей. «Отец – бывший торговец, так что он не знает о важности старых обычаев. Я не такой. Я потомок уважаемого рода Токи. Став наследником, я отменю все реформы отца и верну Мину в изначальное состояние». Так решил Йоси И затем вся его приветливость исчезла, когда извращенный старик внезапно заявил «Передам Мина Набуне В то время Набуна, который еще не сразилась с Самогавой и Симотопряки Хадзами, в Мина считалось дураком. Многие жители, испугавшись со словами «Кто знает, что случится, если глупая Набуна придет в Мина», присоединились к Юситатсу, и в результате тот изгнал Дасана после боя на реке Нагара. А Ситацу удовлетворенно кивал, без прерыва вбивая победное Саке. «Как удивительно!» «Вы позволили Хамбе и ее людям уйти, Сару Йосема Рудуно. Вчерашний план по Хамбе провалился из-за поедания дерьмового Данга. Это просто моя месть». Неожиданно рядом с Еситатсу с невозмутимым лицом сидел Асай Нагамаса собственной персоной. ситуацию дано, поразмыслив я, Нагамаса, все же откажусь от союза с родом Ода, так как глупая принцесса слишком нерешительна, чтобы дать ответ. Отныне, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Хм, Сару Йосема Рудуно. На самом деле вы желаете отомстить Одинабуне? Хоть ростом он в шесть сяку пять сунов выглядит так, что не уготовано ему познать любви, и ситуация далеко не глуп. Что вы имеете в виду? Если глупая принцесса собственноручно присоединит к варе ещё и мина, то станет знаменитым Дайме, от которого не спрятаться в мире. И тогда у нее не будет необходимости выходить замуж за сорвью Сямару Скорее вы будете служить роду Ода, чтобы получить помощь. Поэтому опасаясь, что занятый Хамбе и замок баяма отойдет роду Ода, и чтобы не дать её планы свершиться, вы просчитали, что самым лучшим будет вернуть замок мне? Хоть и делается ради кого-то, все намерения по сути ясно видны. Несмотря на иные черты лица и рост в шесть сяку пять сонов, Йоси Таатсу всё же унаследовал способности Досана. Подумал про себя Нагамаса, вскрыв изумление за спокойной улыбкой. Саруэся Мэру пока я избегаю сражений, у замка Баяма даже без Ханбэй нет слабых мест. Глупая Набуна смирится с этим провалом по захвату Мина и, склонив голову, обратиться к вам за помощью, и вы сразу же станете супругами. Хм, если я присоединюсь к атаке на замок Баяма, все будет нормально? Конечно, правда, если род Одана имёт Ханбэй, станет хуже. Но эта крепость никогда не падёт. А, действительно... А о том, что я в процессе уговоров хамбе взял Анда и ногами в заложники, пока не узнали. Нагамаса успокоился и усмехнулся, но он еще не догадывался, что она уже на стороне Юсихару. С тайными мыслями, что они, возможно, снова станут врагами, с этой ее ситуацией Аса и Нагамаса рассмеялись, подливая друг другу саке. Вчерашние враги сегодня могут стать друзьями, но завтра они вновь могут начать враждовать. Такова эпоха, Сун Гоку. Слуги ее ситуацию взглядами показывали ему, Сейчас самое время на гамасу Но тот не думал об этом. Благодаря Нагамасе я вернул замок и на Баяма, но если он нападет на глупую принцессу Авари, я не смогу увидеть ее раздосадованное лицо во время поздравления на свадьбе, которая будет в противовес ее замыслам. Когда она станет женой старую Ясямару, которая умеет обходиться с девушками, своенравная глупая принцесса познает свое общественное положение и тогда станет женщиной. Откинув детские мечты по завоеванию мира, она упадет духом и откажется от мина. За своим словно нарисованным лицом Еситацу уже все просчитал. Да, с точки зрения Нагомаса, скорее можно назвать удачей, что Йеситатсу – свободной даймы по Хисунгоку. Даже без стратега Ханбы он в силах защитить замок Набаяма от армии Оды. Поэтому Нагамаса не сомневался, что Набуне осталось лишь склонить колени, он заслужил получить аварии. Когда-нибудь замок Набаяма падёт, зажатый Оми с запада и авари с юга. Поднимаясь в замок под видом посланца, Нагамаса запомнил каждую деталь его конструкции. Ты обеспечен ситуацию и лишился достоинства, когда облил хамбэ собачьей мочей. Поэтому я буду эксплуатировать и эксплуатировать тебя против интересов набоны пока не закончу совсем. Сен-Гоку время, где цели добиваются любыми средствами. Для Нагомасы, которые охвачен амбициями по покорению мира, не существует ни дружбы, ни романтической, ни семейной любви. Своими действиями, с помощью естественной красоты использовать девушек, а затем бросать их, он напоминает молодого гадюку Мина с сайта Досана. Человеку, который родился в семье Дайми в эпоху санкоку не нужна любовь. А их семья не более, чем пешки. Например, и ситуацию изгнал своего неродного отца Вавари, а Нагамаса заставил своего бесполезного отца Хисамасу уйти на покой, заняв вместо него положение главы рода. Асай Нагамаса, имя Дагампуку, исторический японский ритуал совершеннолетия. Сару Ясямару. Он был наследником нового Дайми Северного Оми Асаи и Хисамасы, и с детства вместе с матерью находился в заложниках у Ракаку и знаменитого рода Южного Оми. Отец Нагамаса был слаб в борьбе с ленью, поэтому сделал свою семью его вассалами. Уже в юные годы он отличался красотой, отчего все женщины рода Ракаку теряли головы. Ходили слухи, что даже Ракаку Сютеи, которого это не интересовало, много раз ходил к Сару Ясимару, но его игнорировали. И этот молодой Сару Ясимару самостоятельно сбежал из храма Каннон рода Ракаку, после чего взбудоражил отца и вассалов рода Асаи, внезапно появившись в замке Адани. Он выступил перед ними с заявлением о повторной независимости рода Асаи. «Господа, отец, я принял решение. Род Асаи должен еще раз стать независимыми дайми Сангоко. Мы перестанем быть вассалами с сытея и больше ни перед кем не склонимся». Это была конфронтация между невластолюбивым и ленивым отцом, собачкой рода Роккако, на которого смотрели с свысока, и молодым, прекрасным, честолюбивым и полным гневонаследником. Все вассалы поддержали Сару-Есимору радостными возгласами. Нохи Хисамаса воспротивился ему. «Не ты ли бросил мать в храме Каннон, Сару-Есимору?» «Я сбежал в замок Дани, узнав, что Рокакус-Атея скоро атакует. Я сокрушу его и спасу, мать-отец!» «Ты должен жить по-другому. Ротасаи больше не дай мне. Нет нужной силы наследовать его. Зачем следовать дорогой Асуры? Потому что я не хочу подчиняться такому подлому человеку, как Рокакус-Атея, отец!» И не желаю дальше жить заложником. Родоасаи слаб, потому тот человек мог унижать меня. Я заберу у тебя право главенства в Роде, ради силы я отниму замок и захвачу страну. А потом буду величественно жить в мире, ни перед кем не склоняя голову. Сору и я не отдам тебе главенство. Если хочешь получить его, тебе придется отказаться от другого образа жизни и мечты. Это правило Родоасаи. Мы можем признать главенство, но не нарушение правил. Если это случится... Первенство получит приемный ребенок рода Роккаку или рода Асакура. Нет, оно за Сару преемник из Роккаку непростительно. Я сохраню правила рода Асаи и желание отца. Хочешь стать главой и бороться за амбиции во что бы то ни стало? Говоришь, что отбросишь любовь и доброту как человек? Ради того, чтобы увеличить военную мощь до максимума, я выкину эмоции. Я использую красоту для захвата мира. Завоюю страны, соблазняя женщин, как и Сайта Досан раньше». «Ты бы не притворялся, сильным беспокоясь об отце. Пути назад не будет. Сожалею. Напав на руку Акосе и завоевав мир, я уничтожу то унижение отвратительное прошлое. Я стану сильнейшим мне по Хисангоку». Вассел уже в это время не догадывались о истинном смысле разговора между отцом и сыном. Но те его определенно понимали. Слова Хисамасы «Правила рода» означали, что если Сару Ясямару отнимет у него первенство, то лишится своей мечты. «Понятно». «После Гэмпуку ты назовешь себя даймё Асаи Нагамаса», – пробормотал Хисамаса, после чего был схвачен вассалами, которые поддержали Сару Ясимару, и, и увезён на остров Тикубусима на озере Бива. Вскоре Асай Нагамаса малыми силами разбил 25-тысячную армию Роккаку Сётея в битве при Нараде, и рот Асаи снова объявил о независимости, став дайме Сангоку в Северном Оми». Удивительно, но почти в то же время Ода Набуна из аварии аналогично разгромила внезапным налетом 25-тысячную армию Магава в битве при Акихадзаме. И после этих сражений их стали называть молодыми Дайми Сунгоку, которые разожгли амбиции по завоеванию мира. Но Нагамаса хоть отобрал главенство отца, не решался пойти против его желаний, он безусловно оставил свою мечту, чтобы в будущем была возможность жить не как Дайми Сен -Гоку. Тем не менее, несмотря на те же амбиции у соперника, Ода Набуна, намереваясь завоевать мир, не собиралась отбрасывать вторую мечту. Но даже она, несомненно, смирится с отказом от девчачьей мечты «Я хочу выйти за того, кого люблю». Почему-то Нагамаса, которого не волновали женщины, очень хотела увидеть заплаканное лицо Набуны, когда ее мечта разобьётся вдребезги. Ода Набуна и Сагара и Сихару, Нагамаса, глядя как эта парочка с разным социальным положением, ссорится, когда они вместе приходил в уныние. Ведь непринужденный вид этих двоих, которые наслаждались друг другом, игнорируя отношения господина и слуги, невольно напоминал Нагамасе о его почти забытой мечте. Асаи Нагамаса не только сердцеед, но никто не узнает истинную мечту, которую он отложил давным-давно, даже Набуна, которая должна стать его женой. Что ж, сегодняшний вечер действительно радостный. Выпьем же за Асайта и Асаи!